Глава 874. Добрые слова Лапули. Что до третьей категории? Простые практики могут о них только мечтать. Бессмертные планеты. Такие планеты переживают трансформации после достижения экстремальных значений концентрации духовной энергии, что изменяет их структуру. Впоследствии вся планета превращается в газового гиганта вроде Сатурна. Такие планеты представляют собой скопление духовной энергии в высокой степени компрессии. Одно жаль. Сатурн газовый гигант, но его газ это не духовная энергия. Поскольку планеты третьей категории обычно рукотворные, большие кланы и секты создают их для избранных младших поколений. Те, кто соединяются с бессмертной планетой, становятся намного сильнее практиков стадии планеты, которым мне повезло найти такую ценную планету. К тому же им намного проще подняться до стадии вечной звезды, чем практикам из первых двух категорий. Вот почему эти избранные возвышаются над целой массой. Нынешняя цивилизация первозлата следует меритократической доктрине, прямо как у нас на Земле. Наиболее выдающиеся представители цивилизации вкладывают невообразимые ресурсы в обучение и воспитание своих потомков с момента их рождения, чтобы следующее поколение стало даже сильнее предыдущего. На этом моменте Джоу Ямен тихонько вздохнула, и она вспомнила, как сперва подумала, что Сатурн был такой планетой, когда ей в руки только попала информация о бессмертных планетах, и как потом горько разочаровалась. «Какая категория следующая?» Она внезапно спросила Ван Боле: "После бессмертных планет, как я уже сказала, идут особые планеты сколбище звёзд". Джо Яман не смогла скрыть от Ван Боле притаившихся глубоко в её душе сомнений. Немного помолчав, она всё-таки сказала: "Меня не покидает ощущение, что наша цивилизация немного странная. Пять планет нашей звёздной системы названы в честь пяти элементов. Это необычно, поскольку особые планеты невозможно искусственно создать. Они обладают магическими законами. Взять пять стихий". Металл, огонь, воду, землю и дерево. Они являются частью магических законов. Иван Болон нахмурился. Старик из Доу Академии Эфира как-то упомянул, что много веков назад на земле жили практики, которые бесследно исчезли. Если магические законы в особых планетах станут частью практика с шансом в 90%, этот человек сможет стать могущественным экспертом стадии вечной звезды. Чжоу Емен покачал головой, перестав думать о загадке солнечной системы. Такие планеты считаются большой редкостью во всём бесконечном Дао-домене. Их можно найти только на кладбище звёзд. За любую из них многие будут готовы биться на смерть. Особенные планеты, обладающие магическими законами, Ван Боулео чещён надышал. Об этом он услышал впервые, зная об этом, он не станет довольствоваться обычными или духовными планетами. Если ему не удастся найти особую планету, он попробует отыскать бессмертную планету. Ван Буэлла заметил, что Джао Яман собралась ещё что-то рассказать, но почему-то одёрнула себя. «Что такое? Существуют планеты даже лучше особых?» Джао Яман вымоченно улыбнулась. В легендах действительно упоминается пятая категория. Планеты с уникальными магическими законами. Большинство особых планет таят в себе магические законы, которые можно повстречать и на других планетах этого класса. Но есть планеты, чьи магические законы больше нигде не встречаются. Только после гибели такой планеты магический закон воплощается в новой планете. Они известны как Дао-планета. В Ан-Бауле загорелись глаза. Истинная сущность с помощью божественной воли установила контакт с Лапулей в чёрной маске. «Лапуля, я знаю, что ты уже проснулась. Как думаешь, у меня получится соединиться с легендарной Дао-планетой?» «И не мечтай», — фыркнула Лапуля. «Если у тебя получится, то я...» Внезапно она осеклась. «Спасибо тебе, дорогая, за эти добрые слова. Ха-ха, теперь я спокоен!» Её ответ обрадовал Ван Буэлла. Он уже давно заметил одну интересную закономерность. Если Лапуэлла говорила, что он не сможет что-то сделать, у него всегда это получалось. «Ты что-то сказала?» Ван Буэлла показалось, будто его неизменная спутница что-то сказала, но он почему-то не расслышал. «Поди прочь, я устала. Я собираюсь спать!» Не очень убедительно сказала Лапуэлла. Она не могла подобрать слова, чтобы описать испытываемые ею эмоции. С одной стороны, такое дерзкое remark Иван Болина вопрошал с на взбучку, с другой вспомнив обо всём, что произошло за многие годы, ей почему-то захотелось тяжело вздохнуть. Беззвучно подразнив лапулю, Ван Бола покашлял, когда увидел в глазах Джао Ямана мой вопрос. Я принял решение. Моя цель Дао-планета, если, конечно, мне удастся попасть на кладбище звёзд. Там я точно заполучу Дао-планету. Ван Боуле моргнул. На самом деле он сам не особо верил в сказанное, но это никогда не мешало ему бахвалиться. Джао Ямэн слишком хорошо узнала Ван Боуле, поэтому она просто покачала головой. Она не считала, что её друг не мог найти легендарную Дао-планету, однако она была обязана поделиться с ним информацией о бесконечном Дао-домене, который ей удалось собрать в цивилизации Первозлата. «Боуле. Количество входов на кладбище звёзд постоянно меняется. Иногда их много, иногда всего несколько штук». «Самое важное — это получить право войти. У больших сект и кланов Бесконечного Дао-Домена с этим нет проблем. Но для простых людей вроде нас заполучить право прохода практически невозможно». Джао Йомен вздохнула. Она была вынуждена признать, что операция «Сумеречная ласточка» позволила ей намного лучше понять положение дел в Бесконечном Дао-Домене, при этом она чувствовала горечь из-за слабости Земли. Она надеялась, что её родной дом когда-нибудь станет сильней, была готова сделать всё, лишь бы это стало возможным». Даже цивилизация первозлата, доминирующая сила девятнадцатой территории, не обладает этим правом. По слухам, такое право есть у цивилизации Божественное Око, чтобы попасть на кладбище требуется не только сила, но и удача. Каждый раз, как открывается кладбище звёзд, случается резня. Всё-таки там собираются представители многих могущественных сект и кланов. Кладбище используется ими для воспитания своих сыновей-избранных. Более того, некоторые избранные подавляют культивацию, чтобы не переходить на стадию планеты. Они специально ждут открытия кладбища звёзд, дабы найти там более ценную планету. Хоть они не достигли стадии планеты, глубина их культивации резервов позволяет им на равных драться с практиками стадии планеты». Джоу Ямен наконец сумела подавить вспыхнувшее в сердце чувство несправедливости. Она считала Ван Буэлла крайне неординарным человеком, но в её взгляде всё равно угадывалась тревога за него. Правда, её тревога была немного преждевременной. Всё-таки Ван Буэлла ещё не получил права попасть туда. По идее, получить это право у цивилизации Первозлота было практически невозможно. Но почему-то её не покидало чувство, будто Ван Буэлла каким-то образом сумеет попасть на Кладбище Звёзд. Пока эти мысли крутились у неё в голове, а Ван Буэлл размышлял, она продолжила. Насколько мне известно, Кладбище Звёзд открывается раз в несколько сотен лет. Все, где Небесный Дух считают, что она откроется через несколько лет, но точно это-то неизвестно. По этой причине они и решили напасть на цивилизацию Божественное Око. «Юмен!» Неудержал фото вопроса Ван Бола. Какой у тебя статус в секте Небесный дух? Как тебе удалось всё это узнать? Хотя цивилизация первоздата превосходила цивилизацию божественная Ока, он оставался бессмертным. В этой звёздной системе почти не существовало информации, к которой он не имел бы доступа. Цзяо и Мен поведали ему такое, что даже с его культивацией ему было бы сложно узнать. Я ученица третьей старейшины секты Небесный дух. Её культивация находится на великой завершённости бессмертия. Много лет у неё не было учеников, я стала первой. Моя наставница осталась в секте, потому что пытается соединиться с Духовной планетой». Джо Уиман ничего не стала скрывать от Ван Буэлла. Она честно поведала о своём статусе, увидев сомнения в его глазах. Ван Буэлла кивнул и задал следующий вопрос. «Ты сказала, что цивилизация Первозлата хочет заполучить право прохода императорской семьи. Почему просто не прийти и не забрать его силой? Зачем усложнять всё Альянсом?» Не потому ли, что это право нельзя получить напрямую? Отжао Яман мягко улыбнулась, её глаза ярко засияли.